Часть 4. На фоне постоянных потрясений люди боялись того, что может с ними случиться. Пусть гордость не позволяла им с этим смириться, происходящее подавляло их волю и рассудительность. Это было похоже на бег в противоположном направлении по палубе корабля, как бы быстро ты ни бежал, до земли всё равно не добраться. Борис Конев тоже ощущал эту беспомощность с тех пор, как его отправили в представительство Феззана на Хайнанье. Он продолжал работать там секретарём. Хоть у него и не было никакого желания становиться государственным чиновником, он был вынужден это сделать по приказу правителя Физанна Адриана Рубинского. Но Конев был независимым торговцем, а его тяга поступать согласно собственным убеждениям была очень сильна даже для физаннца. Его отец и отец его отца летали на торговых судах по всей вселенной, преодолевая политические и военные препятствия и прожили жизнь, руководствуясь лишь своими волей и разумом. Это была семейная традиция, которую Борис всё ещё надеялся продолжить. И поэтому тот факт, что он застрял на государственной службе, сильно задевал его самомнение. Нет дня не проходило без мысли о том, чтобы бросить на стол заявление об увольнении и вновь стать обычным гражданином, отказавшись от своей должности и положения. Теперь, когда его родный Фезан был оккупирован имперским флотом, и Рубинский ударился в бега, он и сам хотел поступить так же, но всё же остался. Сколь бы рациональным это ни казалось, он не мог бросить тонкий корабль. Он боялся за свой торговый корабль Берёзку, который оставил дома с экипажем из 20 человек, на всвязь с Вязно на модорога туда находились под строгим контролем Союза, делая возвращение невозможным. Должно было произойти нечто драматическое: врядёт столпление имперского флота с Вязно или поражение Союза в войне, чтобы он мог хотя бы помыслить о воссоединении со своим любимым кораблем и командой. По мнению Борисова, второе было куда более вероятно, так что именно об этом он молился Богу, в которого не верил. каждый день приходя в здание представительства Феззана, чтобы выполнять ставшую бессмысленной работу. Этот год, 799 год космической эры и 490 по имперскому календарю, должен был войти в историю как год самого длинного похода имперского флота. В конце прошлого года, после оккупации Феззана в качестве тыловой базы, империя взяла под свой контроль все обитаемые планеты в Феззанском коридоре. Понимая важность правительства, порядок на Феззане пока что сохранялся. Но если имперская оккупация затянется за счёт их материальных ресурсов, фезанцы, независимые по природе, быстро устанут от подчинённого положения. Пока же гросс долго лежал на плечах Вальфганга Миттермайера, чьей флот двигался в авангарде имперских сил. Через 3 дня после того, как он отправил на разведку своего храброго подчинённого вец адмирала Бэрлейна в надежде обнаружить активность союза, он получил от него ответ. Никаких признаков врага на выходе из Связанского коридора. Получив это сообщение, Миттер Майер взглянул на начальника своего штаба, вице-адмирала Дикеле, и сказал. «Что ж, они впустили нас в фойе. Теперь вопрос в том, сможем ли мы добраться до столовой, и даже когда мы сядем за стол, еда вполне может оказаться отравленной». 8 января 799 года космической эры первый флот Империи незваным гостем прошёл через Визанский коридор и поплыл в огромный океан неподвижных звёзд и планет, которые они никогда ещё не видели.